«Будут еще распоряжения, мисс? Нет, спасибо. Только передайте Хэммонду, пусть поспешит». Поскольку Аннабель негромко беседовала с Джо, Дейзи покинула кабинет следом за Дрю и побежала наверх к Джеффри. Она постучала, услышала тихое приглашение войти и переступила порог комнаты. Обстановка была скромной. Самым примечательным предметом мебели оказалась полка с конно-спортивными призами. Синие, красные, белые розетки и гравированные серебряные кубки. На стене напротив кровати висела картина кисти Стабса «Лошадь с конюхом». Довершали убранство спальни еще несколько рисунков и фотографий с лошадьми. Джеффри извлек из чулана два больших кожных чемодана с латунными заклепками. Чемоданы лежали открытыми на кровати, наполовину заполненные пиджаками и брюками. Тактично не заметив покрасневший глаз Джеффри, Дейзи помогла ему опустошить комод. «Не беспокойся о том, как жить в Рио. Сэр Хью как раз пишет письмо своему агенту, а вскоре тут получит еще и телеграмму. У тебя будет работа». «Я больше никогда ее не увижу», — придушенным голосом поделился Джеффри своей бедой. «Нет, утешить его было нечем. Я бы, наверное, лучше в тюрьму пошел, если бы ей это не грозило судом». «Нельзя! Ты же понимаешь, тебе нужно уехать!» «Понимаю!» Джеффри часто заморгал. «Оно и к лучшему, что мы больше не встретимся, правда?» Я поставил ее в невозможное положение. Дейзи кивнула, с трудом сглотнув ком в горле. Она сама была не старше Джеффри, когда полюбила Майкла, и не намного старше, когда получила телеграмму о его смерти. Воспоминания о любимом до сих пор вызывали боль. «Как же исцелиться бедному Джеффри?» когда обожаемая им женщина, живая и невредимая, будет такой дали от него. Его мучительное чувство не просто юношеское увлечение, о котором он скоро позабудет. Они продолжили спешные сборы в молчании. Дейзи уложила теплый свитер, пригодится если не в Бразилии, так на корабле. И вдруг услышала зловещий звук. Тише! По коридору приближались торопливые шаги. Перед комнатой Джеффри они затихли. Он застыл, стиснув в руках свернутый клубком носки. Дейзи тяжело села на кровать. Сердце стучало, как сумасшедшее. Опоздали. Алик приехал. Дверь чуть приотворили. В щель просунулась голова Марджори. От облегчения Дэйзи едва не потеряла сознание. «Скорее, скорее! Медлить нельзя!»